Глава восемнадцатая «Разве не лучше потратить это время на поиски убийцы?» — прервала кого-то бабушка Янг. «Знаю, знаю о поисковых отрядах. Я просто не понимаю, почему сначала мы все не можем сосредоточиться на его поимке». Макани и Оля остановились у двери в ее палату. Она с кем-то разговаривала по телефону. Сердце Мака нерадостно затрепетало, когда она услышала, что бабушка пришла в себя, но они решили дождаться конца разговора в коридоре. «Не могу поверить, что вы хотите этого от нее. Даже дня не прошло». Они услышали, как ударилась трубка о пластиковый ресивер и поняли, что бабушка воспользовалась больничным телефоном. Логично, ведь ее мобильник все еще оставался в сумке. Мака не дважды постучала и заглянула внутрь. Цвет лица бабушки Янг за ночь улучшился, хотя ее поза все еще выдавала усталость. Но потом она подняла взгляд, увидела, кто к ней пришел, и села прямо. «Я думала, это еще одна медсестра. Заходите, дайте на вас посмотреть. Как ты себя чувствуешь? Кто это был?» Макани поцеловала ее в щеку, а потом потянулась за телефоном, чтобы положить свисающую трубку на место оставь его, я это сделала специально слишком много звонков за одно утро репортеры предположила макани они бы не постеснялись приставать к человеку попавшему в больницу. о нет ну да она раздраженно фыркнула, но это был кое кто из церкви обычно такие звонки звучали не так макани нахмурилась кто неважно Бабушка Янг кивком показала ей сесть. «Покажи мне свою руку. Я видела ее прошлой ночью. Я едва помню, что ты вчера приходила». Мака не села на край кровати, на этот раз без всевозможных трубочек и проводов. Она переоделась в чистые джинсы, рубашку с длинным рукавом и толстовку с цветами, с сожалением вернув черную кофту Олли. «Я в порядке, видишь, просто царапина». Она закатила рукав, чтобы открыть низ бинта, и ожидала, что бабушка потребует показать остальное. Но болеутоляющие, судя по всему, были очень сильными, потому что она приняла ее слова за правду. Макони снова попыталась спросить, чего они хотели. Бабушка Янг засуетилась и сменила позу. «Город планирует создать что-то вроде мемориала жертвам». Мака не взглянула на Олли, расположившегося в кресле с откидывающейся спинкой. Он едва заметно покачал головой. Он также ничего не знал об этом. «Они хотят объявить об этом сегодня днем на главной улице», сказала бабушка Янг, не встречаясь с ними глазами. «Идея в том, что люди устали бояться. К тому же страх не помешал предыдущим нападениям». «Так что мы все просто можем пойти и поддержать друг друга». «Это, кажется, хорошей идеей», — сказала Маккани. «Это...» — смело, — закончил за нее Олли. «Да, как парижане, вернувшиеся в кафе после террористических атак». Бабушка Янг резко подняла голову. «Согласна. Но если все приложат усилия к поискам, на него наденут наручники уже к закату». «И вот тогда мы сможем отпраздновать». Наручники к закату прозвучали очень в духе Джона Уэйна, но мака не больше взволновали последние слова. «Отпраздновать?» «Нет, я не это имела в виду. Я просто думаю, что мемориал может подождать». Бабушка Ян говорила быстрее, когда волновалась. Ее беспокоило что-то еще. «Не знаю». «Думаю, будет хорошо отдать дань уважения Хейли, мэту и Родриго». «Они хотят, чтобы ты выступила с речью», — сказала она. «Горожане, они хотят, чтобы ты встала перед всеми этими людьми и камерами, живой талисман». Мака не поёжилась от отвращения. Теперь она поняла. «Это произойдёт только через мой труп», — заявила бабушка «Янг». «А меня сложно убить». Оля неожиданно рассмеялся. Он прикрыл рот рукой, но Макони с бабушкой тоже, наконец, улыбнулись. Он махнул в сторону тканевой сумки для покупок. «Мы привезли вам кое-что, чтобы порадовать». «О, да!» — Макони слезла с кровати и стала доставать вещи одну за другой, словно подарки. Сумочка, пижама, одеяло, туалетные принадлежности, телефон, книги, пазл чтобы бабушка Янг смогла почувствовать себя как дома. Около полудня Мака не позвонила мама. Первым делом она спросила. «Ты в порядке?» воодушевляющее начало, но затем последовало. «Не могу поверить, с тобой все время что-то случается». Мака не всегда чувствовала, что представляла проблему для человека, которому полагалось любить ее без каких-либо условий. Была источником раздражения. «А теперь мне придется ехать на материк, чтобы сидеть с тобой, пока твоя бабушка...» «Где ты вчера была, мама?» «Полиция и медперсонал часами пытались дозвониться. Я тоже попробовала дозвониться». «Мы с твоим отцом были в суде. Я всем перезвонила, как только вернулась домой, чего, кстати, он не сделал». Она, кажется, не понимала, что всем не включала в этот список дочь. Не желая выслушивать версию событий Маккани, Она сразу же начала рассказывать о своих планах. Скорее всего, она будет в Озборне не раньше следующей недели. У нее намечена важная презентация на работе, или, может, это как-то связано с бракоразводным процессом, Мака не слушала ее в полуха, которую нельзя перенести. «Смотри, что ты со мной делаешь». «Прости, мама». «Я не могу сейчас разговаривать». Наступила тишина. Мака немолча смотрела на экран телефона. Три минуты четырнадцать секунд. Ее чуть не убили, а мама выделила на разговор с ней три минуты четырнадцать секунд и превратила это в ее проблему. Конечно же, все дело в ней. Она всегда была такой. Но Макани неожиданно почувствовала себя опустошенной. Телефон в руке задрожал. Она не думала, что безразличие матери все еще может так больно ранить. Оли с сочувствием смотрел на нее, не в силах скрыть эмоции на обычно сдержанном лице. «Ты сегодня ела?» — спросила бабушка Янг. Вопрос удивил Маккани. Она попыталась сосредоточиться и дотронулась до руки. Рана все еще болела. «Не думаю, что я ела что-то за последние двадцать четыре часа. Оливер, ты достанешь мою сумочку? Там должна быть двадцатка в кошельке». Сходи в столовую и возьми что-нибудь поесть. Суп или сэндвич — на твое усмотрение. Конечно, миссис Янг, буду рад помочь. Он нашел деньги, помахал на прощание Маккани и ушел. Она моя дочь, и я люблю ее, — тихо сказала бабушка Янг. Но она страшно самовлюбленная и вышла замуж за засранца. Маккани никогда не слышала, чтобы бабушка так выражалась. При других обстоятельствах это выглядело бы как истерика, но сейчас слова подходили к ситуации. «Тот не от твоей вины», — сказала бабушка Янг. «Знаю», — соврала Макани. «Правда?» — Макани кивнула. «Снова ложь». Бабушка Янг похлопала по кровати, Макани села рядом с ней, и та обняла ее, склонив голову. Они сидели так в течение нескольких минут. Эта любовь, казалось, причиняла боль. Все существование Макони стало беспорядочным скоплением секретов, лжи и притворств. Бабушка была единственным человеком в Осборне, который знал, почему она здесь, но все равно любил ее. Макони хотелось, чтобы ее утешили, но она этого не заслуживала. Бабушка выпустила ее из объятий с усталым вздохом. «Ты мне солгала!» Макони напряглась. «Ты вчера соврала мне, и нам нужно с этим разобраться. Я пока не знаю, как. Тут многое нужно обдумать. Но я люблю тебя и хочу, чтобы вы с Олли были в безопасности». «О, Боже, стойте!» «Она имеет в виду убийство или безопасный секс?» «В глубине души Мака не надеялась, что все же убийство». «В безопасности во всех отношениях. Мы вскоре об этом поговорим» сказала бабушка Янг. «Когда я выйду из больницы?» «С глазу на глаз, а не когда твой парень рядом». Лучик надежды пробился, чтобы рассеять сомнения и тревоги Маккани. «Возможно, что Оля действительно станет ее парнем». Бабушка продолжила. «Но я специально завела этот разговор, чтобы сказать главное. Я доверяю тебе и верю, что теперь ты будешь со мной честна». «Я доверяю тебе». Эти слова ее задели. Ей захотелось быть более открытой и честной, стать человеком, которым ее считала бабушка. В этот момент в коридоре отделения интенсивной терапии раздался громкий крик. «Ты...» — Мака не узнала этот голос. Пульс участился. «Ты спас ее!» — сказала Алекс. «Она сама себя спасла», — сказал Олли. «Мы с ее бабушкой только помогли». Маккани практически слышала ухмылку Алекс. «О, да, конечно». «Мы просто рады, что ты в порядке», — сказал Дерби. Они ворвались в палату с шумом и грохотом, тут же заключив макани в крепкие объятия. До этого момента она не понимала, как сильно нуждалась в них. Их объятия укрепили ее дух. «Как вы узнали, что мы здесь?» — спросила она. «Мы услышали, что твою бабушку ранили», — сказал Дерби, держа в руке коробку с пончиками из заправки. «Где же вам еще быть?» алекс с укором посмотрела на Макани. «Не то, чтобы ты нам помогла. В следующий раз отвечай на чертов!» Она взглянула на бабушку Янг. «Дурацкий телефон!» «Никаких следующих разов!» — возразил Дерби. «Аминь!» — добавила бабушка Янг, и они наклонились, чтобы обнять и ее. Волосы Алекс были убраны в какую-то странную и сложную прическу, и когда она снова повернулась к Маккани, отдельная косичка взлетела в воздух. «Мы принесли угощение!» Она открыла крышку, чтобы показать сахарные пончики. «Кленовый сироп для тебя, шоколадная глазурь для Олли!» Маккани была тронута, что они помнили его предпочтения. Возможно, так они пытались извиниться за то, что считали Олли серийным убийцей, но Маккани с радостью готова была их простить. Оли стоял возле двери и держал пирамидку коробочек из столовой. Он улыбался и вовсе не расстроился, что его отодвинули на задний план. «Миссис Янг, это для вас!» Алекс указала на пончик с оранжевой глазурью и черной посыпкой. «Это был хэллоуинский пончик». «Потому что ваш дом всегда соответствует сезону», — объяснил Дерби. Бабушка Янг светилась от радости, хотя врачи запретили ей принимать твердую пищу в течение следующих нескольких недель. Все говорили одновременно, живо и громко, когда незнакомый Маккани медбрат заглянул в палату. «Мы понимаем, что это особенные обстоятельства», — сказал он. «Но в отделении интенсивной терапии может находиться одновременно только два посетителя». «Ой», — испугалась Маккани, и болтовня прекратилась. Было очевидно, что никто об этом не подумал. «Все нормально», — сказала бабушка Янг. «Почему бы вам не пойти в комнату ожидания, чтобы поделиться новостями? Меня в любом случае клонит в сон». Она действительно выглядела уставшей. «Мы с Олей скоро вернемся». Маккани поцеловала ее в щеку. Бабушка Янг поблагодарила Дерби и алекс за визит, Маккани и Оли вышли вслед за ними. На этот раз они оказались в другой комнате ожидания. Она была меньше, и сиденья были удобнее, чем в той, где они были прошлой ночью. Но что самое замечательное, они находились здесь совершенно одни. макани и Оли сели на отдельные стулья рядом друг с другом, а Дербис и Алекс втиснулись на двухместный диванчик. Они вскрикнули, обратив внимание на руку макани «Все не так плохо, честно». «Не так плохо?» — Алекс была в ужасе. «Обезумевший парень вломился в твой дом и пытался убить тебя». «Ты хоть осознай это!» Все замерли, когда Алекс поняла, что Мака невозможно уже в полной мере почувствовала, что именно произошло. А потом она сдалась и захохотала. Такой заразительный смех рождается только в самых мрачных ситуациях. Вскоре все уже хохотали вместе с ней. Из четырех друзей Алекс относилась к ситуации серьезнее всего. Она интуитивно почувствовала, что Мака не поняла ее притворство, потому подруга схватила пончик и помахала им, изображая серьезность. «Кажется, мы похожи на настоящих копов. Думаете, мы раскроем это дело?» «Эй!» — сказал Дерби, взяв себе пончик и слизывая глазурь с большого пальца. «Брат копа с нами!» Алик закатила глаза, но Олли улыбнулся. «Кстати, о...» — Дерби засомневался. «Что они говорят, копы?» Маккани рассказала им про последние 24 часа. Олли периодически ее дополнял. Но она не упомянула тот факт, что Олли был голый. «Стойте!» — взгляд Алекс метнулся к Олли. «Минуту назад в истории ты был укрыт одеялом. Ты сбежал вниз в тоги из него?» «Да», — соврала Маккани. «Не совсем», — признался Олли. Алекс рассмеялась. «О, Боже!» — лицо Олли вспыхнуло. «Пожалуйста, скажи просто «да» или «нет», — сказала она. «Ты, Олли Ларсон, гонялся за Осборнским убийцей, в чем мать родила?» Когда он утвердительно кивнул, Дерби и Алекс взорвались новым приступом неудержимого смеха. «Прости», — сказала одними губами Маккани. Олли беспомощно пожал плечами. «Ты пыталась». Маккани понимала, из-за чего смеются ее друзья, потому и не обижалась. Это необходимая передышка, которая поможет дослушать вторую часть истории. Когда она закончила рассказ, от веселого настроения не осталось и следа. «До сих пор не могу поверить, что это Дэвид», — сказал Дерби. Алекс в таком же удивлении покачала головой. «Он казался таким нормальным и скучным», — продолжал Дерби, «как те парни, которые проживают тихую и скромную жизнь по примеру своих отцов и дедов». Олли смотрел в пустоту. Воспоминания о пережитом постоянно возвращались как бумеранг. «Думаю, никогда нельзя точно сказать, что происходит в голове другого. Он казался таким скучным, но в его душе, похоже, шла нешуточная борьба». «Его душа пал на злости», — сказала Алекс. Олли кивнул. «И боли». Макони не собиралась рассказывать им. «Точно не сейчас» но их слова задели что-то внутри нее, как разговор с бабушкой. Она перестала сопротивляться и решила отпустить ситуацию. Родителям было плевать на нее, но друзьям — нет. Она хотела, чтобы они знали. «Должно быть, он планировал нападение многие месяцы, может, годы», — размышлял Дерби. «Что случилось? Что заставляет человека перейти от фантазии к действиям?» и когда он в замешательстве повернулся к Маккани, она знала, каков будет его следующий и самый важный вопрос. «И почему он пришел за тобой?» Маккани помолчала перед тем, как ответить, но ее голос прозвучал спокойно, потому что, думаю, он узнал кое-что о моем прошлом. Друзья с любопытством уставились на нее. «Меня не всегда», — сказала она, — звали... Макони Янг.